Глава 13. На следующий день после похорон Маргарет спросила, «Пап, а сколько у нас теперь домов?» Они шли по тропинке, протоптанной вдоль края береговой скалы, где завершалась их воскресная прогулка. На сером небосклоне выделялось лишь одно сияющее облако, серебристым зеркалом зависшее над морем. Широкие неторопливые волны накатывали от самого горизонта, чтобы разбиться отронутые от ржавчиной волноломы, которыми щетинилась береговая линия, где выстроились закрытые на зиму отели. Вопрос Маргрет захватил Бена врасплох, прервав поток грез, который он тут же позабыл. «Только тот, в котором мы живем», — ответила за него элен «Но папа сказал, что тетя Беррил хотела, чтобы мы получили все, что у нее было». «Позже», — пояснил Бен. И только если мой давно потерянный брат-близнец Шеклтон Стерлинг, которого вывезли за границу раньше, чем он научился ходить, и который с подросткового возраста исследовал до сих пор неисследованные земли, не заявит свои права. «Но у тебя же нет никакого брата», — заныл Джонни. «У меня только мама и вы двое. Ну и еще тот, кто зародился в моем воображении». «Если больше никого, то все шансы, что у нас будет много домов». «Всего три, Марджери», — сказал Эллен. «И я бы не надеялась сохранить их все». «Но мы же оставим тот в горах, где родился папа. Можно будет поехать и посмотреть этот дом?» «Правда, папа, можно?» — воскликнула Маргарет. «Как бы я хотела увидеть этот дом!» «Полагаю, это возможно». Резкий порыв ветра поднял песок, который зашуршал по траве на краю утеса. «Пошевеливайтесь, а не то замерзнем так, что никто ничего не увидит», — сказала элен На обратном пути к машине Бен плелся в хвосте. Значит, размышлял он в очередной раз, его тете удалось преодолеть свою неприязнь к стерлингам настолько, что она не просто приняла доставшийся в наследство дом, но еще и наняла в Старгрей вириелтора, который все эти годы собирал арендную плату со съемщиков. Должно быть, она скрывала все эти факты от Бена, поскольку боялась, как бы он не вспомнил из своего детства то, что она старалась вычеркнуть из его памяти, но почему же она не рассказала ему все, когда он повзрослел? Тогда он мог бы ездить в Старгрейв вместо нее, и она не умерла бы там в одиночестве на склоне холма, где, очевидно, упала и поранилась на обратном пути от дома до отеля. Но почему она не пошла вдоль главного шоссе, а оказалась на общинных землях рядом с лесом, слишком высоко над городом, чтобы ее вовремя заметили? «Бестолковая старушка!» — пробормотал он себе под нос, и ему пришлось подавить подступавшие слезы, прежде чем нагонять своих. Позже, когда дети уже спали, Эллен сказала. «Раз уж ты собрался смотреть старый дом, можем мы поехать с тобой?» «Дорога довольно долгая. Но мы могли бы поехать на выходные, если, конечно, ты не против взять нас с собой». Он тут же ощутил себя законченным эгоистом. Вдруг это их единственный шанс увидеть стар Грейв, кроме того, он всегда сможет отправиться на одинокую прогулку, если нахлынут воспоминания. «Надо выяснить, есть ли в гостинице свободные номера». Администратор гостиницы, судя по голосу, была плещена таким вопросом и забронировала им на субботу два номера. «Можно будет немного пошалить в выходные, когда дети заснут», сказала элен отвечая улыбкой на его улыбку. «А порепетировать можно прямо сейчас, если хочешь». После того, когда он накрыл их обоих теплым одеялом и опустил голову ей на грудь, она прошептала. «Открой мне одну тайну». «Да у меня вроде бы нет от тебя никаких тайн». «Тогда скажи, что ты лучше всего помнишь о своем детстве в Старгрейве?» «Ожидание», — произнес он в итоге. «Чувство, что я все время ждал чего-то наподобие Рождества, только оно так ни разу и не наступило. Бедный ребенок». «Нет, я не хочу сказать, что был разочарован. Я хочу сказать, те годы моего детства казались началом какого-то приключения. Все вокруг меня было как будто предисловием к некоему событию, которому я не могу подобрать название». Похоже, на вполне хорошее детство. Полагаю, именно так и было, — отозвался Бен, но ему показалось, она свела реальность к какому-то клише, которое помешало ему вспомнить. Все равно я лишился этого, переехав из Старгрейва. Время от времени я по-прежнему переживаю схожие ощущения, иногда, когда пишу. Но не со мной. И с тобой, конечно, — заверил Бен, и ее, чтобы разогнать ее печаль. Я и сейчас это чувствую и он в самом деле чувствовал неотвратимое приближение чего-то, предвкушение явилось с первым зыбким светом над горизонтом еще до восхода солнца. Когда утром он проснулся, это ощущение было с ним и не покидало его всю неделю. К вечеру пятницы он так же сгорал от нетерпения, как и дети, в ту ночь ему снилось, что он стоит на горе, и под ним нарастает лед, вознося его к самым звездам. Однако утром дети поначалу не желали подниматься, и их не соблазняла даже перспектива завтрака в придорожном кафе. Маргарет накануне послушно отправилась в постель, но потом долго лежала без сна, а Джонни и вовсе уложились с трудом, и вот теперь им пришлось вставать до зари. Следующие полчаса все семейство, спотыкаясь, брело в ванную и обратно, сонно наталкиваясь друг на друга, словно им не хватало места. Они в разброд вышли к машине под тяжелое, набрякшее небо. Бену показалось, оно похоже на липкую грязь, и именно оно не дает ему до конца проснуться. Он потащился обратно в кухню и пригоршнями плескал холодную воду в глаза, пока наконец не ощутил, что в силах вести машину. Дорогу уводила их прочь от рассвета. Он целый час ехал в темноте, давивший так, словно она выбрала в себя всю тяжесть долгой ночи, прежде чем дети начали возвращаться к жизни. Маргарет принялась играть с матерью в «Кто громче выкрикнет название с указателя?» Свинсхед, Страглторп, Кодингтон, Кламбер-парк, тогда как Джонни вполне довольствовался видами просыпавшихся городков, где по улицам со стонами катили тележки молочников. Когда дорога повернула на северо-запад к скоростному шоссе, Бин увидел, как в верхушке голых деревьев на кромке леса окрасились золотистым светом зари. Это зрелище было настолько красноречивым обещанием, что у него разом гора упала с плеч. Прежде чем машина повернула на запад, вдалеке показались горные вершины, сверкавшие от снега. Теперь дети в один голос уверяли, что умирают с голоду. Бен притормозил у первой же заправки с кафе, хотя, бы будь его волей, он ехал бы до самого Старогрейва без остановок. «Напитки допьете в машине!» — объявил он, как только они поели, а потом, дожидаясь их, в нетерпении топтался под дверями туалетов, как какой-нибудь новоиспеченный папаша из анекдота под родильным залом. Спустя полчаса он поторопился свернуть со скоростного шоссе, чтобы проехать через лиц Самый прямой, как ему показалось, путь до Старгрейва шел по улицам, которые буквально кишели субботними бездельниками, игнорировавшими автомобили до такой степени, что он с трудом сдерживался, чтобы не навалиться на клаксон всем телом. Наконец, толпы остались позади, и дорога пошла вдоль реки. Нажав на педаль газа, он ощутил, как суета города отхлынула, словно он вырвался из душной комнаты на свежий воздух. После лица по обеим сторонам шоссе время от времени появлялись террасы домов, обозначавшие немногочисленные маленькие городки, но потом исчезли и они. Шоссе забирало вверх, извиваясь между каменными стенками. Промерзшие камни, ложенные друг на друга без раствора, тянулись на мили, отделяя поля от пустошей, поросших утесником и вереском от которых торчали приземистые скалы, покрытые лишайником. Словно вересковая пустошь поглотила разрушенные дома. Дорога понемногу поднималась, и через полчаса они уже были на известняковых хребтах, голых, если не считать корки, снега, сверкавшей под неярким солнцем. Дым одиноких фермерских домов растворялся в выбеленном небе, где не было ни облаков, ни птиц. Утесник и Вереск колыхались под ледяным ветром, и Бен, каждый раз переваливая через очередной хребет, ожидал увидеть Старгрейв. Он, разумеется, понимал, что город стоит не сразу за вересковыми пустошами, как это казалось в детстве, но ожидание будоражило нервы, и чтобы отвлечься, он начал говорить. «Когда я был немногим старше тебя, Джонни, я однажды проехал все это расстояние самостоятельно». Мальчишка в восхищении разинул рот. «А зачем?» «Ты ведь знаешь, что родители папы погибли, когда он был маленький», — вмешала Эллен. «Тетя Берилл сразу взяла его к себе, и он даже не успел как следует с ними попрощаться, потому-то он и вернулся». Бен раскрыл рот и снова закрыл. Ему показалось, она стащила его воспоминания и превратила их в банальность. Он пытался вспомнить, что именно было у него на уме, когда он вернулся в Старгрей в прошлый раз, но тут Маргарет упрекнула его. «Нельзя рассказывать такое Джонни, а не то он захочет сделать, как ты». «Ты ведь не сбежишь и не бросишь нас, Джонни?» — спросила элен «Да помолчите вы хоть минутку!» — едва не заорал Бен. «Дайте мне подумать!» Но затем дорога повернула, огибая зазубренные каменные стенки, и вынырнула на открытое пространство, и он увидел впереди железнодорожный мост. Ветка была заброшена уже давно. По обеим сторонам от платформы буйно разрослись темно-зеленые сорняки, уходившие куда-то за высокие глыбы известняка, которые за годы его отсутствия как будто обрели еще более причудливые очертания, едва ли не зловещие. Нога на педали газа задрожала, потому что Бену вдруг стало холодно. Он вцепился в руль, проезжая под низко новейшей темной аркой. Дорога забирала вверх вдоль заросших железнодорожных путей, и вот показались вересковые пустоши над Старгрейвом, на фоне которых особенно выделялись известняковые утесы, похожие, как подумал Бен, на айсберге. Эллен при виде этого пейзажа счастливо выдохнула, а он поймал себя на том, что задерживает дыхание. Машина достигла вершины холма, и им навстречу, приветствуя их, поднялись лес стерлингов и дом стерлингов. Это одновременное движение превратило их в единое целое, словно бы высокий серый дом с крутой крышей был поставлен часовым перед лесом, занимавшим больше места, чем город. Лес был пятном тьмы, навиши над Старгрейвом десятки тысяч корней под сенью мрачного зеленого полога. Прежде чем бэн успел осмыслить все эти образы, они улетучились при виде таблички «Продается», выставленной на повороте к Дому Стерлингов. Там, где от главного шоссе отходила грунтовая дорога, ведущая прямо к дому стерлингов, стоял незнакомый ему одноэтажный коттедж. Бен притормозил рядом с ним и в недоумении уставился на табличку, сообщавшую о продаже дома его детства. «А нам можно туда зайти?» — спросила Маргарет. Его неожиданно напугала мысль оказаться в доме, когда там живут чужие люди. Он понимал, что это его собственные арендаторы, во всяком случае, станут ими, когда завещание тетушки вступит в силу, но это лишь усилило его смятение. По меньшей мере, один из жильцов был сейчас там. Кто-то только что появился в окне комнаты на втором этаже старой комнаты Бена. И из-за этого размытого бледного лица в окне он почувствовал себя выселенным из родного дома. «У меня нет ключа», — сказал он, и поехал в город. На первый взгляд, все в Старгрэве осталось таким, как он помнил. Призимистые дома, съежившиеся под вересковой пустошью. Чорчо-роуд, ведущая вверх от главного шоссе к церкви над вокзалом и спускающаяся с другой стороны холма к базарной площади. Круглая площадь ниже Чорчо-роуд, которая огибала петля дороги поменьше. Узкие и извилистые боковые улочки, карабкавшиеся на вершину холма от рыночной улицы. От этого зрелища его охватила ностальгия, не отпустившая даже когда он проехал мимо разорванной афиши, сообщавшей, что в лице дает концерт группа под названием моча в Лохане». Ностальгия покинула его, когда он увидел вывески нескольких новых заведений. Деревенская пицца, вселенное видео, бутик для сорванцов, столовая кормушка. Вероятно, некоторые из них появились для привлечения туристов. Железнодорожный вокзал был переделан в информационный центр для любителей скалолазания и пеших прогулок, а по бокам от него стояли магазин звукозаписи «Бибоп-шоп» и мебельная мастерская «Гарнитур из-под пилы». «Полума хуже, чем никакого», — пробурчал Бен, направляясь в гостиницу вокзальную. Это крежистое трехэтажное строение занимало целую сторону площади. Фойе, отделанном темными панелями, под люстрами, напоминавшими сталактиты, склонившиеся над конторской книгой, Сидела в задумчивости женщина, расставляя в графах галочки огрызком грызком карандаша изжеванного, словно игрушечной собачьей кость «Мистер и миссис Стерлинг с детьми!» — провозгласила она с йоркширским акцентом, таким же могучим, как она сама. «Распишитесь, и я провожу вас наверх». Поскольку старинный лифт не работал, она повела их по широкой лестнице, с сопением переводя дух на каждой ступеньке, отвечавшей ей скрипом. «Руки в карманы, мальчик!» — приказала она Бену, когда тот попытался дать ей чаевые. Дети включили у себя в номере телевизор и принялись скакать по кроватям, а Бен прилег на несколько минут, чтобы расслабиться. «Как тебе возвращение домой?» — спросила Ирина званной «Пока еще не знаю», — отозвался он и спустил ноги со стеганого, чуть потертого покрывала, как только и удалось закрутить допотопные краны. «Съезжу-ка я к риэлтору, вдруг они не работают после обеда». «Дети, собирайтесь, мы снова едем в город». «А можно пообедать в пиццерии?» — заныл Джонни. «Если мы не найдем ничего более сногсшибательного», — пообещал Бен. Агентство недвижимости Тоуви располагалось в северной части рыночной улицы. Фотография дома стерлингов вспыхивала и гасла на вращающейся стойке в витрине. Бену навстречу двинулся грузный молодой человек с белозубой улыбкой и бровями, похожими на перевернутые мексиканские усы, и пожал ему руку. «Генри Тоуви, чем могу помочь?» «Я племянник Беррил Тейт. Вижу, вы выставили дом на продажу». «Мы действительно его продаем. Позвольте мне выразить соболезнование. Я всего раз лично виделся с вашей тетушкой, но вести с ней дела было одно удовольствие». «Вам уже поступали предложения?» — поинтересовалась Эллен. «Пока еще нет, однако в это время года дела всегда идут вяло. Обычно мы не выставляем недвижимость на продажу сразу после кончины владельца, однако мисс стейт особенно настаивала, чтобы это было сделано как можно скорее». Значит, тетушка Бена приезжала в Старгрейв, чтобы избавиться от дома. «А что думают о продаже арендаторы, вы не знаете?» — продолжала элен «Большинство из них уже разъехались. Мы так поняли, что именно по этой причине мисс Стейт решилась на продажу». «Я хотел спросить, можно ли нам осмотреть дом?» — сказал Бен. «Да сколько угодно. У вас найдется какой-нибудь документ, чтобы я смог обновить наши записи». Туви взглянул на дубликат завещания, который предъявил ему Бен. «Обычно мы сами показываем людям дома, но, я уверен, в вашем случае такой необходимости нет, и ключи можете оставить себе». «А жильцы не станут возражать, если мы вот так запросто заявимся?» «На этот счет не беспокойтесь, мистер Стерлинг». Туви придержал для них входную дверь и добавил. «Последний арендатор вашей тетушки съехал, как только пошли слухи, что она хочет выставить дом на продажу. В данный момент в доме не души».